Часть шестая. Техники привлечения богатства. Упражнение «Звонок другу». Осознайте, какая сумма вам необходима. Представьте, что у вас в руках волшебный телефон. Вы набираете на кнопках ту сумму, в которой нуждаетесь, и нажимаете знак той валюты, в которой вы хотите получить деньги. Идет дозвон. И вот вы слышите ответ в трубке. Алло, н долларов слушают вас расскажите этой сумме о вас в чем вы нуждаетесь почему звоните пригласите эту сумму навестить вас чтобы предложите взамен упражнение завтра я хочу и опять я хочу поделиться с вами еще одной хорошей техникой которой я пользуюсь уже больше года, и эта техника исполнения желаний называется «Завтра я хочу». Суть техники. Техника очень простая и вместе с тем отлично работает. Суть ее в том, что вы вечером записываете, что бы вы хотели получить на следующий день, как бы хотели провести этот день, какие планы осуществить. Но тут есть одно важное условие. Не нужно загадывать слишком объемные желания, которым нужно больше времени на осуществление. Например, если у вас еще нет молодого человека, то бессмысленно загадывать, что вам сделают предложение руки и сердца. А вот знакомство с подходящим мужчинам вполне можно запланировать. Некоторые эту технику используют в качестве ежедневника, то есть записывают все свои планы на завтра. Главное здесь, как и в других методиках, не относиться к этому способу слишком серьезно, тогда большая часть ваших маленьких желаний сбудется. Если же вы подойдете к этому слишком серьезно и будете каждый день ждать, когда же ваше желание исполнится, то результатов не будет. Проверено на себе. Также не забывайте, что все нужно писать так, как будто это уже случилось. Например, не «я хочу получить столько-то денег», а «я получила такую-то сумму». Мой опыт использования техники «завтра я хочу». Когда я начал пользоваться этой техникой, то подошел к ней слишком серьезно. В итоге мои хотелки не исполнялись. И я это все благополучно забросил, подумав, что не работает. Потом почему-то снова начал ее использовать, но уже без энтузиазма. Исполнится так исполнится, нет так нет. И каково мое было удивление, когда большая часть хотелок стала осуществляться. Исполнялись даже нелепые желания, написанные для численности. Я, конечно, не скажу, что исполняется 100% из загаданного на день, но процентов 40-50 точно. Так на данный момент из 221 желания исполнено 85. Может, для кого-то это покажется мало, но я считаю, что это просто отлично. Также уточню, что то, что вы загадали на завтра, может исполниться в другой день или через некоторое время. Вот такая простая и действенная техника исполнения всех желаний поможет вам не только осуществить то, что вы хотите, но и здорово поднимает настроение, даря веру в чудеса и в то, что Вселенная нас действительно слышит. Техника повышения самооценки. Эта техника тоже выполняется письменно. Техника действительно очень и очень проста. Каждый вечер записывайте в свой дневник ответ на вопрос «За что сегодня я себя люблю?». Упражнение для исполнения мечты «Двери желаний». Этот ритуал очень прост в исполнении и реализует мечту буквально в считанные дни. Конечно, здесь все зависит от глобальности желаний, поэтому прежде чем хвататься за большее, Советую отточить свое мастерство на малом. Для выполнения ритуала вам понадобится обычная дверь. Можно взять обычную межкомнатную. Сам ритуал займет минут 20, поэтому выбирайте такое время, чтобы вас никто не беспокоил. Загадайте желание в настоящем времени без хочу и отрицаний. Напишите его на листке бумаги, любом. и возьмите скотч или другую клейкую ленту Войдите в комнату, закройте дверь и прикрепите свой лист с желанием скотчем к двери, куда угодно. Встаньте у двери и прочитайте выразительно вслух свое желание. Затем откройте дверь и воодушевленно перешагните через порог. Так будто ваша мечта уже воплотилась в жизнь. Затем вернитесь в исходное положение. Снова скажите желание вслух. Откройте дверь и с радостью перешагните порог. И так 27 раз. Воодушевленное перешагивание через порог – это очень важный момент. Подойдите к нему творчески. Улыбайтесь, улюлюкайте, да хоть прыгайте от счастья. Во-первых, вы от души повеселитесь, а во-вторых, войдете в состояние парения. Всем известно, что от него до исполнения желания рукой подать. Хорошо, а при чем тут дверь желаний, удивится внимательный читатель. И правильно, между прочим, сделает. Теперь каждый раз, когда вы будете открывать какую-либо дверь и перешагивать через порог, повторяйте свое желание вслух или про себя, потому что каждая дверь отныне становится вашим проводником на пути к воплощению мечты. Создание новой части личности. Первое. Возьмите в руки маятник или рамки. Определите ответы «да» и «нет». Второе. Определите желаемый результат, функцию новой части. Я хочу иметь часть, которая бы достигла результата X. Отвечали за X. Третье. Вспомните, как вы делали что-то похожее. Спросите у маятника, подойдет ли это воспоминание. Если нет, ищите еще. Четвертое. Представьте себе, что это действие выполняет какая-то ваша субличность. Придумайте для нее. Подберите подходящее имя. Имя должно быть культовым. Как она появилась? Какая у него, нее, жизнь? Какой опыт сформировал его, ее? Кого она, он, знает? И с кем она, он, имели отношения? Спросите у маятника, достаточно ли эта часть активизирована? Если нет, продолжайте активизировать ее. Пятое. Попросите эту часть, чтобы она помогла вам достичь желания. Спросите у маятника, согласна ли эта часть помочь вам достичь цели. Шестое. Представьте себе мир, который очень хочет помочь этой части вас достичь цели. Посылает нужных людей знаки, знамения, возможности. Максимально подробно и конкретно. Седьмое. Спросите у подсознания при помощи маятника, исполнится ли желание. Все ли сделано достаточно? Восьмое. Если недостаточно, спросите у маятника, есть ли какая-то часть, которая возражает против вашего желания. Попросите подсознание показать вам причины, по которым эта часть против. Девятое. спросите у нее что нужно сделать чтобы она согласилась на ваше желание и если вы это сделаете исполнится ли желание если нет продолжайте искать с таким образом причину устраните все причины и снова вернитесь на шаг 7. 10. а теперь проверьте действительно ли новая часть уже создана обратитесь внутрь себя и спросите Покажи мне, как эта часть меня будет проявляться в моей жизни и моем будущем. В заключении скажите «Свершилось» три раза. «Благодарю» три раза. Веселого вам волшебства!